Винни-Пух. Глава 8, в которой пятачок совершает великий подвиг. На полпути от дома Винни-Пуха к дому Пятачка было задумчивое до места, где они иногда встречались, когда им хотелось повидаться, и там было так тепло и тихо, что они любили посидеть немножко вместе и подумать о чём-нибудь таком своём. Чем же им бы заняться теперь или когда же они ещё снова повидаются? И, конечно же, Бог даже придумал для такого специально стишок про это место, чтобы все знали, для чего это место предназначалось. Здесь любит медведь порой посидеть и подумать, о чем бы таким заняться. Вытён уже не слон, поэтому он не может всё время без дела слоняться. И вот однажды о синем утром, когда ветер ночью сорвал все листья с деревьев, и старался потихоньку сорвать и ветки, пух и бедачок Сидели на задумчивом месте и думали, чем бы им таким заняться. А вот я думаю, что я думаю вот что. Нам неплохо было бы сейчас пойти на пуховую опушку и повидать там Иа, потому что, наверное, его дом тоже снесло ветром, и, наверное, он обрадуется, если мы его опять построим. Говорил Винни-Пух. А я думаю, что сейчас лучше вот что. Неплохо было бы сейчас пойти навестить Кристофера Робина только если мы его не застанем, потому что так нельзя. сказал пятачок. Пойдём и навестим всех, всех, всех, сказал Пух. Потому что ты очень долго ходишь по холоду, а потом вдруг зайдём к кому-нибудь навестить, и он тебе скажет: "Привет, Пух. Вот, кстати, как раз есть чем подкрепиться". И это всегда очень-не очень приятно. Пятачок сказал, что для всего этого, чтобы навестить всех, всех, всех, нужен серьёзный повод, скажем, вроде организации экспедиции. И пусть Пух что-нибудь придумает, если сможет. Пух, конечно же, мог. А вот мы пойдем, потому что сегодня четверг, сказал он. И всех поздравим и пожелаем им очень приятного четверга. Пошли, пятачок. Друзья встали, но пятачок сразу же снова сел, потому что он не знал, какой сейчас сильный ветер. И когда Пух помог ему подняться, они двинулись в путь. По дороге первому попался домик Пуха, и можете себе представить, когда они пришли, хозяин, знакомый им медвежонок Винни-Пух, оказался дома и сразу же пригласил их войти и кое-чем подкрепиться. Потом они отправились к Кенги, держа друг друга за руки и крича: "Ну что скажешь? Что? Что? Я не слышу". И пока они добрались до Кенги, оба так замучились, что им пришлось даже задержаться у неё и ещё раз позавтракать. Когда друзья вышли от неё, им показалось, что на дворе уже стало очень холодно, и они помчались со всех ног к дому кролика. "Ну, мы пришли пожелать тебе очень приятного четверга", объявил Пух после того, как они другой раз попробовали войти в дом и в итоге выйти наружу, чтобы удостовериться в том, что дверь кролика не сильно похудела. "Да а что собственно произойдёт в четверг?" просил кролик. И когда Пух объяснял, что кролик чежин состоял из очень важных дел, сказал: "А, то есть я думал, вы пришли ко мне вообще по делу". Пух на минутку присел. А потом поплелись уже они дальше вместе с пидочком. Теперь ветер дул им в спину, так что им не нужно было так сильно орать. Кролик, он очень умный, сказал Пух. "Да, не то, что кажется". И очень хитрый, сказал пятачок. У него настоящие мозги. Это, да, сказал снова пятачок. Наступило долгое молчание. Наверное, это потому, потому что он никогда ничего не понимает, сказал наконец-то Пух. Кристофер Робин был уже дома, и он таким образом обрадовался друзьям, что они прибыли у него почти до обеда. И тогда они почти пообедали, ну то есть съели такое обеда, которое можно было даже и забыть. И поспешили на поховую опушку, чтобы успеть навестить и А, и не опоздать на настоящий мой обед у совы. Ну, здравствуйте, А. Увесело откликнули они Ослика. А. Понятно. Вы что, заблудились? Спросил и А. Да что ты? Нам просто не видеть тебя хотелось. Да-да. И посмотреть, как поживает твой Том. Смотри, пух. О, он ещё стоит. Говорил пятачок. А-а, это да. А вдруг его повалит ветер? Вот о чём мы думали. Ох. Вот что. Очевидно, поэтому никто не стал себя утруждать. А я думал, что о нём просто все позабыли. Ну. Но... Мы были очень рады тебя видеть. Теперь пойдём навещать сову. Отлично. Сова не обыкновенная мила. Она пролетала мимо день-два назад и даже заметила меня. Она, конечно, не сказала мне ни слова. Понятное дело, она знала, что это я. Очень любезность с её стороны, прямо душу согревает. Покопитачок, а додвинулись немного назад и сказали: "Ну, всего хорошего и а Я очень старательно спешили уже далеко пойти к сове. Всего хорошего. Смотрите, чтобы вас ветром не унесло, особенно ты, маленький пятачок. Тебя мне будет очень не хватать. Многие будто живым интересом будут спрашивать, куда ута он неслё мальчика пятачка. Ну, всего хорошего. Благодарю вас за то, что вы случайно проходили мимо. До свидания, сказали Пух и Пятачок, и в последний раз двинулись к дому Савы. Теперь ветил дул им навстречу, и уши Пятачка трипыхались как флажки, изо всех сил стараясь улететь от хозяина и с великим трудом продвигавшегося вперед. Ему казалось, что прошли целые часы, пока он наконец-то загнал свои ушки под такие тихие своды дремучего леса. Где они снова выпрямились и начали уже было прислушиваться. Предположим, пух, а вдруг тело его случайно упадет, и мы будем как раз под ним? – спросил пятачок. – А вот давай лучше предположим, что не упадет. Немного начал размышлять винни пух. Это предложение очень утешило пятачка. И спустя немного времени, друзья, весело наперебой стучали и звонили у двери Савы. "Здравствуй, Сова", сказал Пух. "Я надеюсь, мы не опоздали. Я хотел бы сказать, э как поживаешь, Сова? Мы с Педачком решили навестить тебя, потому что сегодня четверг". "Садись, Пух. Остайдись, остайдись, Педачок", сказала радостно Сова. Устраивайтесь поудобье. Давайте садитесь. Она поблагодарила и устроила их как можно удобнее. Понимаешь-то, мы очень спешили, чтобы поспеть к тебе вовремя и не очень успели покушать. Сава достонсом кивнула головой. "Поправь тебе я, если я ошибаюсь. А доди правда ли я предполагаю, что на дворе весь такой бурный день?" очень, очень даже весьма, сказал петочок, который грел свои ушки у огня, мечтая лишь о том, чтобы целыми и невредимыми вернуться нам домой. И я так иду было, и вот как раз в такой же бурды день, как и ты, дед мой дядя Роберт, чьи портреты вы держите в правую руку, петочок, дед мой дядя Роберт возвращался в поезде и час, что это? Раздался страшный треск. Ригий закричал: "Пух, осторожнее!" И тут на пятачка начали падать часы. "Спасини!" закричал пятачок. Но пуховая сторона комнаты медленно поднималась вверх. Его кресло съезжало вниз в направлении кресла пятачка. Стенные часы плавно скользнули по каминной полке, собираяся по дороге цветные вазы, и наконец-то вся, вся дружная команда рухнула на то, что было стеной. А я сейчас старалась всё выяснить, как это с они попали с пола на стену. Дядя Роберт, который, по-видимому, решил превратиться в коврик, захватил с собой заодно и знакомую стенку. Налетя на кресло пятачок в тот самый момент, когда пятачок успел оттуда вылезти. Словом, некоторое время было действительно нелегко определиться, где вообще север, но потом вновь послышался странный треск, и вся комната Лихорадочно затряслась. А потом наступила тишина. В углу зашевелилась какая-то скатерть. Она свернулась в клубок и перекатилась через всю комнату. Потом подскочила раза два-три и выставилась наружу. Вновь прокатилась по комнате и развернулась. "Ох", сказал нервно педачок. "Чего?" пересел в другое кресло сказал он. "А она где?" "Ну, я не совсем понимаю." Отвечало кресло. Мы, мы все в томе уставы. Наверное, да, потому что мы ведь только что собирались выпить чай, так что в итоге-то мы его и не выпили. Ой, слушалась бы всегда, почтовый ящик был на потолке. А разве он там? Да, погляди. Не могу, я лежу носом вниз, и на мне что-то тоже лежит. Я в таком положении пятачок очень трудно рассматривать потолки. А в общем он так. Может быть, он переехал туда, ну просто для разнообразия. Под столом в противоположном углу комнаты поднялась какая-то возня, и сова опять появилась среди гостей. Пятачок, сказала сова с очень рассерженным видом. А где Пух? Я и сам в общем-то не понимаю, сказал Пух. Сава повернулась на звук его голоса и строго посмотрела в ту часть пуха, которая была ещё на виду. "Пух", сказала она с упрёком. "Это ты доделал?" "Да нет, в общем-то, не думаю, чтобы я. Дуак тоже тогда. Я, я думаю, это да, ветер, думаю, ветер поворал твой дом ветром. Ах, вот оно как задачит. А я-то думал, это да пух устроил". Да нет, Джо, с чего это вдруг я? Если это ветер, то тогда пух одеяда ват, а то бездействие оде божит быть той его возложено. С этими милослевыми словами она взлетела, чтобы полюбоваться своим новым потолком. Пятачок, пятачок, позвал пух громким шепотом. Пятачок склонился над ним. Евопух, это она сказала на меня возложено? Ладно, что тебе не ругает. А, а я-то уж думал, что она говорила про О, понятно. Сова. Сове снис, пожалуйста, и по моей выброзапуху. Сова, которая залюбовала своим почтовым ящиком, он был проволочный, и в двери была щель с надписью для писем и газет. Только этой надписи сейчас уже видно не было, потому что она в общем-то была снаружи. Она слетела вниз. Выдаем с птачком, они долго толкали, дёргали кресло, и наконец-то пух вылез, потому что его вытолкнули. И наконец-то он смог оглядеть всё. Да. Перелестное положение вещей. Что мы будем делать, пух? Ты же можешь, ты его не не толочь. Спросил пятачок. Да я как раз кое о чём думал. Думал об одной очень маленькой вещице. И он запел, вернее, захохтел такую похтелку. А я стоял на носу и держал на весу задние лапки и всё остальное. Цирковой акробат был бы этому рад, но медведь это дело иное. И патом я свалился, а сам притворился, как будто решил отдохнуть среди дня. И лёжа на пузе, я вспомнил о музе, но она позабыла поэт меня. Что делать? Уже, если устроившись в кресле, и то не всегда мы владеем стихом. Что же может вам спеть несчастный медведь, на которого кресло уселось верхом? Вот и всё, сказал ух. Саванна добротливо кашлянула и сказала, что если бы Бог был уверен, что это действительно всё, то они могли бы посвятить ему умственные способности проблеме поисков выхода. Иб, быди Боже, выйти посредством того, что было обычта дороже дверью, потому что всё упало до неё. А как как как так там выдел? Спросил пятачок. А вот это и есть та проблема пятачков, решение которой я просила Пуха посветить свои собственные способности. Пух уселся на пол, который когда-то был стеной, и уставился на потолок, который некогда был другой стеной, стеной с наружной дверью, которая не когда была наружной дверью, и постарался посветить им свои умственные способности. Сава, ты ведь можешь летать, да? К почтовому ящику с пятачком на спине. спросил он. идет. <сослужит> я, я не очень хочу. сова стала объяснять, что такое необходимая и соответствующая спинная мускулатура. она уже объясняла это когда-то похлу триста в Робину и с тех пор ожидала удобного случая, чтобы повторить свои объяснения, потому что это такая штука, которую все спокойно может объяснить два раза, не опасаясь, что кто-нибудь поймет, о чем вы говорите. Потому что, понимаешь, Сава, если бы мы могли подсадить пятачка тебе на спину и вотки в почтовый ящик, он бы смог протиснуться в щель, в которую приходят письма, и слезть с дерева и побежать за подмогой. Пояснял Пух. Пятачок немедленно заявил, что он за последнее время стал гораздо больше, и вряд ли сможет пролезть в щель, чтобы как бы, в общем-то, они не старались. Сава сказала, что за последнее время щелня писем стало гораздо больше специально на тот случай, если придут большие письма, так что петошок вероятнее всего все-таки сможет пролезть. На что петошок отвечал, что это слишком необходимые меры, так что боюсь, она его просто не выдержит. И Сава отвечала, нет, она его выдержит, и об этом даже и думать нечего. А петошок отвечал, что тогда лучше они подумают о чем-нибудь другом. И в итоге первый подал пример. А Пух вспомнил тот день, когда он спас пятачка от потопа, и все им так сильно восхищались. И так как от этого выпадало ему ничасто, он подумал, как же хорошо было бы, если бы сейчас повторилось то, что было тогда. И ему неожиданно в голову пришла мысль. Сова, сказал Пух. Якое ж то придумал. А ты сообразительный и изобретательный бедовец я с батарею, сказала сова. Пух преосалился, услышав, что его назвали поразительным изобретательным медведем. И скромно сказала, что да, эта мысль случайно забрела ему в голову. И он изложил всю свою мысль. Надо привязать веревку к петочку и взлететь к почтовому ящику, держа другого коня с веревки в клюве. Потом просунут верёвку сквозь провалоку и опустить её на пол. А ещё потом мы с тобой потянем вниз за верёвку, и в итоге получится так, что пятачок потихоньку поднимется вверх на том конце. И делавши шляпе. А пятачок в ящике. Если, конечно, и верёвка не обрвётся, сказала сова. А если оборвётся? Запаниковал пятачок. Эду, тогда мы возьмем другую веревку, сказал Пух. Пятачка это не слишком то уж и обрадовало, потому что хоть рваться будут разные веревки, падать-то будет все тот же самый Пятачок, но увы ничего другого никто придумать и не мог. И вот мысленно попрощавшись с счастливыми временами, проведенными в лесу с тем временем, когда его никто не подтягивал к потолкам на веревках, Пятачок храбро кивнул Пуху и сказал, что хорошо, раз он очень умный Пух. Омной план, вот. В итоге Пух одобряюще сказал пяточку. Она не порвется, потому что это ведь существо маленькое. А вот я стоять внизу буду, если ты на нас всех будешь падать, то мы тебя спасем. Да и ко всему прочему, если ты спотёшь нас, то это будет великий подвиг, о котором долго не забудут. И может быть, я тогда случайно сочиню про тебя какую-нибудь песенку, и все будут говорить: "Пятачок совершил такой великий подвиг, что Пуху пришлось сочинить даже хвалебную песенку". Тут Пятачок почувствовал себя гораздо лучше. И когда всё было готово, он начал медленно подниматься к потолку. Его охватила такая гордость, что он, конечно, закричал бы: "Вы поглядите на меня! Если бы не опасался, что Пух и Сова, залюбовавшись в нём, выпустят свой коня с веревки". "Ду, поехали", весело сказал Пух. "Подъём совершается по заряде, добейчи до бу пладу", одобряюще заметила Сова. Скорее подъём был окончен. Пятачок открыл ящик и пролез внутрь. Затем, отрязавшись, он начал протискиваться в щелку, сквозь которую в добрые старые времена когда-то входные двери были входными дверями. Выходило что-то буквально немножко неожиданное. В итоге много писем лежало, которые хозяйка вдруг получала от некой совы. Пятачок протискивался через письма, И под конец, совершив последний натиск на щель, он оказался снаружи. Счастливый, взволнованный, он на минутку задержался у выхода, чтобы пропечьать пленникам слова утешения и привета. Все, все в порядке! Закличав он силь. Твое дерево совсем не повалилось сама, а на древе стоит большой сук. Но Кристофер Робин с моей помощью сможет его пододвинуть и мы принесем канат для Пуха, я пойду, скажи ему сейчас, а внизу я смогу уже спокойно слезть. То есть, уже не опасно. Не то, чтобы я не боюсь, но мы с Кристофером Робином вернёмся где-то через полчаса. Неожидая ответа Пуха и Совы, Пятачок сказал: "До свидания, и куда ты сейчас?" Э, полчаса, значит. То есть, убедись себе время, закодичить погисть. Э, и так, э, погисть о дяде Роберти, чьи портреты видишь из CD упты с собой Белый видди. При побыти быстачала до чего бы я остановилась. Ах, да. Было как-то раз такой же бурый дядь теть, как ты те. Когда был дядя Роберт и тут Бог закрыл глаза.